Глава 19. Первое знакомство «Никита Григорьевич, а откуда вы прибыли?» — поинтересовалась княжна, когда мы с Евагином сделали заказы и Половой ушел. «Я жил и учился в Орле», — ответил я. «И как так случилось, что вас перевели в Москву?» Да еще и в середине второго курса. Полагаю, что ответ вам и так известен, ваша светлость, обозначил я поклон. Елизавета Петровна, поправила она и с улыбкой добавила, для друзей Лиза. Я оказался сильно одаренным, Елизавета Петровна, а государь от чего-то предпочитает таких, как я, держать подле себя, ответил я на предыдущий вопрос. «Вы не желаете быть моим другом?» Имея в виду то, что я обратился к ней по имени-отчеству, с легким налетом разочарования спросила она. «У князей нет друзей, ваша светлость. Только подданные и вассалы. Дружба, возможна, лишь между равными», — пожал я плечами. «Вот, значит, как...» — склонила она головку на бок. «К чему эта игра, если вы и так все понимаете?» — улыбнувшись, задал я риторический вопрос. «Вы слишком прямолинейны, Никита Григорьевич», — покачала она головой. «Это потому, что мне нет нужды стараться понравиться вам», — я вновь обозначил поклон. «И мне это в вас нравится», — хмыкнув, игриво произнесла она. В ответ я лишь пожал плечами и кивнул в знак благодарности половому, поставившему передо мной чашку кофе и корзинку с пирожками. Надкусив один из них, я обнаружил вишневую начинку и невольно прищурился от удовольствия. Есть у меня слабость. Люблю выпечку. Так-то я мясоед, но это еда. А пирожки просто потому, что вкусно». От чего вы скрывали свой дар?» – спросила княжна. «От того, что мне не хочется быть трофеем или наградой. А еще мне нравится охотиться на тварей. К слову, я отходил сезон с охотничьей артелью и сейчас состою в артели одного мелкопоместного дворянина на границе. За прошлый месяц мы добыли шесть тварей. «Все же жизнь становится проще, когда нет нужды прятать свой дар. Но если я войду в высокородную семью, то во мне будут видеть лишь средства для улучшения крови и усиления рода. А племенного быка обычно держат отдельно, относятся бережно, холят или леют, потому что от него требуется лишь улучшение породы». «Вы сравниваете родовитое дворянство со скотом?» – нахмурилась Анечкова. «Ни в коей мере». «Согласен, прозвучало это грубо». «За что искренне прошу меня простить», — прижав руку к груди, обозначил я поклон. Но суть ведь от этого не изменится. Издревле вожди забирали себе самых красивых девушек и одаривали ими своих ближайших соратников. Они, в свою очередь, рожали красивых детей. Со временем добавилась сила дара, и чтобы усилить свое могущество, знать пошла тем же путем. Как результат, мы сегодня имеем то, что называется «белой костью» или «голубой кровью». Этот выскочка. Нет, с одной стороны он определенно ей нравился, но с другой она готова была порвать в клочья эту возомнившую себя волком дворняжку. Впрочем, дворняжка скорее ее жених, а этот больше похож на озлобленного бродячего пса, готового отобрать еду, а не выпрашивать ее, веляя хвостом. Так и хочется прибить нахала, а еще, еще раз прибить. Как он похвалится своим даром! «Великий Витязь, кладущий твари пачками! Это с пятым-то рангом? Ха. У нее сейчас уже шестой. И это при том, что батюшка настаивал на том, чтобы она использовала зелья только хорошего качества и пока не помышляла об отличном. Дело не в экономии, он просто прислушивался к мнению преподавателей и не хотел слишком быстрого роста ее дара. Все должно быть в меру, и даже в этом случае ее ранг выше его». Так уж вышло, что беседа превратилась в диалог, в ходе которого она постоянно делала выпады, стараясь его уколоть. Она не искала ссоры и не желала ранить его самолюбие, но этот нахал буквально вынуждал ее быть резкой. Его ответы порой были на грани. Иногда он насаживал ее невинным замечанием, несущим вполне конкретный смысл. «Надо дать должное», — он пытался сгладить углы, но при этом было понятно, что сожалеет только о подаче, но ничуть не о содержании. Елизавета вдруг осознала, что этого мужчину не получится взять в мужья. За него придется выйти замуж. Да-да, при всем том, что в сравнении с ее преданным он был нищим, а о каком-либо влиянии в обществе речи вовсе не шла. И тем не менее, в своей семье он будет главой, и никак иначе. Конечно, она обручена, но какое это имеет значение? Елагина можно переуступить одной из боярышей ее окружения. Ну, хоть той же Виктории. Род Алексеевых уже на протяжении семи поколений является верным вассалом князей Анечковых и делом доказал это. Так что его усилие никак не будет лишним. Ее же батюшка, в свою очередь, в фаворе у царя и является активным его сторонником. Так что возможность отхватить этот трофей у нее есть». «Денис, он сказал, какой у него потенциал?» – спросила княжна, глядя в спину уходящего ртищева. «Вроде бы тройной», – ответил жених. «А способность есть?» «Говорит, что нет». В ответ княжна только хмыкнула. Ей точно известно, что у него четверной потенциал, предварительные выводы инспектора полностью подтвердил ректор университета. А значит, способность однозначно есть. Иное дело, что никто не станет открывать все свои карты». А уж тот, кто и истинный дар скрывал, так и подавно не будет распространяться по этому поводу. «Интересный индивид, не находите?» — отпив глоток уже остывшего кофе, спросила она у своих подруг. «Лиза, что я слышу? Ты решила завести гарем?» — вздернув бровь домиком, спросила боярышня Алексеева. «Гарем? О чем ты? Мы ведь с небосурма какие, со смехом отмахнулась княжна от подобных предположений. Денису оставалось только молча скрипеть зубами и тихо ненавидеть невесть откуда взявшегося соперника. Род Анечковых слишком влиятелен. Один из столпов царской власти. И если Лиза пожелает, то они смогут заполучить ртищего. Вот только девиц на выданье у них нет. А значит, сам Елагин сможет рассчитывать только на боярский род. Как-то сомнительно, чтобы другие князья захотели подбирать крошки со стола Петра Борисовича. Сильный дар это, конечно, замечательно, но всему есть своя цена. Пиво после кофе со сладкой выпечкой? Понимаю, что есть те, кто подобное не сочтет извратом, но мне такое даже в голову не пришло. Поэтому я отказался от похода в трактир. Мне после столь качественной выпечки и мяса не пойдет не то что хмельное. «Если только позже, когда съеденное окончательно уляжется, и это время следовало бы провести с пользой. «Илья Христофорович, а что, если у вас в пансионе другая комната?» Навалившись на стойку и одарив предверника самой открытой улыбкой, спросил я. «Неужели с Денисом Федоровичем не ужились?» От удивления тот сделал большие глаза. «Как видно, мой сосед – человек не конфликтный, и подобное не укладывалось в голове старика». А может, он и вовсе обрадовался появлению соседа, да еще и изровне. Не все же такие необщительные, как я, которого общежитие успело достать в годы молодости, и было это уже давно. Не нашли общий язык. Он уже привык жить один, свои порядки установил. А тут появляюсь я и ломаю весь его устоявшийся быт. Выложив перед дедом трешку, вздохнул я. «Не обессудь, сударь, но отдельных комнат в пансионе нет». «Имеется еще одно место, но в комнате боярича Грушина, а тот, заносчив до того, что вы сразу в манеж отправитесь железом друг дружку тыкать». «Жаль», — забирая купюру, вздохнул я. «А мне и впрямь жаль, потому что с Денисом, судя по всему, мы также уже в шаге от поединка. Нужно быть идиотом, чтобы не понять, что княжна Анечкова наметила себе новую цель. Я, конечно, попытался создать у нее неблагоприятное впечатление». Но, как мне показалось, вышло все с точностью да наоборот. И ее интерес лишь усилился. Это я не желаю быть чьим-то трофеем, а вот Елагин полагает, что вытащил счастливый билетик. И при всем его лизоблюдстве трусом он не выглядит. Драки-то я не боюсь, и в том, что уделаю Дениса, не сомневаюсь. Просто не представляю, как потом жить в одной комнате. Пусть и считается, что по окончании поединка все вопросы чести разрешены, а местные даже могут свободно общаться между собой, я так точно не смогу. Наконец мне он просто неприятен». «Но есть одна возможность». Прижав трешку своими пальцами, добавил предверник. «Что за возможность?» Тут же сделал я стойку. А «Пойдем со мной, сударь. Чем говорить, лучше самому взглянуть». Я прошел за детком, который с легкостью оставил свой пост». Мы направились в сторону фехтовального зала, рядом со входом в который имелась неприметная дверь. Ее-то преддверник и открыл, явив моему взору... Похоже, это подсобка, заваленная всяким хламом и инвентарем. В конце узкого пенала имеется окно, выходящее во внутренний двор. Побелка свежая, чего не сказать о покраске полов. Впрочем, это не критично. Я мысленно разместил полагающуюся мне мебель. Стол встанет вдоль стены, так что окно останется слева. Кровать напротив, правда, учитывая ее ширину, и стола, чтобы сесть за него, придется протискиваться, так как стул будет упираться в постель. Но это ерунда. Отличный вариант, решил я. Только ты уж учти, сударь, что тут господа студенты все время ходят. Что правда, то правда. Звон стали доносился оттуда и сейчас. Вряд ли, конечно, найдутся желающие постучать клинками и ночью, но я все же решил проверить, и, войдя в комнату, прикрыл дверь. Прислушался. Нормально. Стены толстые, а две двери довольно качественно глушат звуки. Безусловно, когда будут шастать мимо входа, я это буду слышать, но, с другой стороны, ничего страшного. Устраивает. Вернувшись в коридор, вынес я вердикт. «Когда сможете привести тут все в порядок, Илья Христофорович?» «Часа через два все мы и мебель поставим». «Так нормально <ım999> будет?» – вложил я ему в руку еще два целковых. «Благодарствую, сударь. Ты тогда вещички собери, а как готово будет, я за ними Василия пришлю». Вот и договорились. Проводив взглядом уходящего предверника, я решил заглянуть в фехтовальный зал, в котором оказалось довольно многолюдно. Три пары активно звенели клинками, оттачивая свое мастерство. Еще двое переводили дух на лавке, сидя спиной ко входу. Дерущиеся создавали достаточно шума, а потому легкий скрип и стук двери, присутствующие, не расслышали. Зато я услышал их разговор. «И что этот новенький? Опять из деревенщины?» Лениво поинтересовался один из них. «Вроде из орловских дворян, но наверняка говодьба. пожал плечами второй. «И чего было скрывать свой дар?» «Шел бы сразу на царский кошт, и счастливый билет в кармане», — хмыкнул первый. «Может, хотел устроиться по своему разумению?» «Боярышня Гагина говорила, что он достаточно силен и в одиночку приголубил семиранговую виверну». «Думаешь, правда?» «С сильными одаренными никогда ни в чем нельзя быть уверенными». «Да ладно. Не бойся с каждым новым пересказом виверна все больше, а новенький может заткнуть за пояс самого знаменитого витязя» отмахнулся первый. «Я бы не советовал тебе распространяться на эту тему. Ирине Ивановне не понравится то, что кто-то усомнился в правдивости ее слов». «И что? Она вызовет меня на поединок?» вновь хмыкнул первый. «Даже не сомневайся. Гагины – пограничный род и решимости им не занимать. К слову, на ее счету имеется уже не одна тварь», – достаточно уважительно сказал второй. «Да я ее разложу на раз-два». «Вот только поединок с девицей не добавит тебе авторитета». «Это да. И что только наши девицы нашли в этом новеньком?» – покачал головой первый. «Сильный дар», – указал на очевидное второй. «Да у меня уже шестой ранг. Как-то сомнительно, что у него выше четвертого». «Вроде бы пятый, но наши силы сравнивать нельзя. Я с твоим шестым поостерегся бы выходить против семиранговой виверны». «Все же с этого рубежа разница становится особенно очевидной. А вот он и со своим пятым вполне может биться с такой тварью. Как, впрочем, и с человеком. Поэтому наши девицы и стремятся заполучить столь перспективного жениха. Ну или их родители желают такого зятя». «Да какая разница, чего они хотят? Все равно жену ему выберет государь», – отмахнулся первый. «Ну не скажи». Если у новичка возникнет симпатия или подвернется выгодный вариант, и его выбор устроит царя, то он не станет противиться. Государь же не может постоянно одаривать своих сторонников. Он уже одобрил две помовки с отпрысками своих сподвижников, а значит, не исключено, что в этот раз не станет препятствовать и своим противникам. Согласен, государь мастер в деле поддержания баланса сил между княжескими родами. Кстати, Агагинович дочь вассала князя Зарецкого? «Ярого противника самодержавной власти», – кивнув, подтвердил второй. «Сударь», – наконец заметил меня первый. «Ртищев Никита Григорьевич», – обозначив поклон, представился я. «Не кажется ли вам, что послушивать неприлично?» – поднявшись, обернулся он ко мне. «Полагаю, что не менее неприлично, чем перемывать кости незнакомому вам дворянину», – ответил я с самой любезной улыбкой, на какую только был способен. «Вообще-то со стороны это смотрелось сущей издевкой. Но так уж вышло, что меня спалили за непристойным занятием, и теперь нужно как-то не ударить в грязь лицом». Первый говорил достаточно громко, и его услышали все остальные. Звон клинков прекратился, и присутствующие уставились на нас с нескрываемым любопытством. «Сударь, я требую, чтобы вы извинились за свое неподобающее поведение», – вскинул подбородок первый. «Для начала хотелось бы знать, с кем имею честь», – положив руку на Эфес в шпаге, спросил я. «Боярич Рогов Виталий Юрьевич», – обозначив поклон четким кивком, – представился он. «Дворянин русского царства артищев Никита Григорьевич», – касаемо произошедшего. «Я не подкрадывался и стоял совершенно открыто, а вы говорили, не заботясь о том, чтобы вас не услышали. Однако, если вы сочтете себя оскорбленным, то можете прислать ко мне своих секундантов». «Проживаю я в этом пансионе, и найти меня не составит труда. Честь имею. Я обозначил четким кивком поклон и направился на выход. Так я еще и имею возможность разойтись с бояричем краями без урона чести для нас обоих. Мы даже толком и зацепиться-то не успели. А вот если продолжу разговор, то вполне может дойти и до ссоры. Понимаю, что спускать нельзя, иначе заклюют, и выход из сложившейся ситуации может обойтись дорого». Но я обострять на ровном месте не хотелось бы. Мне нужен авторитет человека, готового постоять за свою честь, а не слава бритера. Пока суд до дела, поднялся в комнату на четвертом этаже и сложил все свои вещи обратно в чемоданы. Получилось не так аккуратно, как у Матрены. Вышли проблемы с компактностью. Крышку закрыл с большим трудом. Того и гляди, запрет боковые стенки. Все же умеют женщины укладывать одежду, не отнять. Зато с железом никаких проблем. Доспехи и оружие легли четко и в прежнем порядке. Впрочем, чему удивляться, если и дома я же его и собирал. Покончив с этим и глянув на часы, решил, что вполне еще успеваю наведаться в оружейную мастерскую Ломова. Хочу заказать ствол калибром в три линии. Нестандартный для него и обойдется дорого. Но вот не отпускает меня ощущение, что так оно выйдет лучше. Уменьшив калибр и вес пули, я увеличу ее скорость настолько, что энергия выстрела может выйти куда больше нынешней. А тогда, глядишь, такое оружие сгодится и против средненьких панциря или щита. Савелий Павлович меня не разочаровал. В том плане, что и заказ принял, и цену заломил такую, что ствол выходил чуть не по цене готового пневматического ружья. Не винтовки, конечно, эти стоили еще дороже. Новые образцы сразу же начали пользоваться столь широким спросом, что на витрине не было ни одного экземпляра. Только демонстрационный, да и запись на полгода вперед. И это только пока.